Глава тридцать девятая. Королева падающих звезд. Хрустальная арена. Тихий цок от каблучков эхом разлетался по залитому тьмой коридору. Я шла вслепую, стараясь не оступиться и не свернуть с прямого пути. Дорога искупления. Сто шагов в кромешной тьме. Сто удар в сердце, стом гновений до своих ханны. Последняя возможность собраться с духом, отбросить страхи и подготовиться к битве. Единственный шанс попросить у Триединой помощи и прощения, подтвердить чистоту намерений. Клянусь всю жизнь служить тебе, Триединая, используя дарованную мне силу, дабы защищать тех, кто в этом нуждается. Прошептала ритуальное обещание. Впереди серебряной звездой вспыхнул ослепительный свет, и коридор залило нежным сияньем. Мечтай, ведьма, и я услышу твои мольбы. Голос Треединой пронёсся над дорогой искупления шорохом осенних листьев, унося с собой все страхи и сомнения. Великая мать услышала мои клятвы и благословила на участие в битве. Шаг Ещё один. И я вышла на залитую лунным светом хрустальную арену, где меня уже ждали Тейлина, Аварилиан и три незнакомые фейри. Но лишь двоих участница окутывало такое же серебристое сияние. Остальные, включая принцессу, не смогли получить благословения Треединой. И хоть это не лишало их права на участие в сойханье, я не смогла сдержать весёлой улыбки. Триединая всё видит, усмехнулась я. И в этой битве у вас нет шансов, ваше высочество. Ты! Лицо принцессы перекосило от ненависти и страха. Я улыбнулась, подходя ближе и занимая своё место в круге девяти. Ты должна была умереть. Казнь! взвизгнула Аварилиан. Ты! Ты не имеешь права находиться здесь. Ты пыталась убить мою сестру и Это решать богам, отрезала пожилая статная феири, поправив мерцающий магическим светом браслет участницы. Но её высочество правы, воскликнула худенькая белокорая феири. Это, если эта леди действительно совершила то, в чём её обвиняют, ей не покинуть арену живой. Триединство не позволит победить отступнице. Принцесса побледнела и отшатнулась назад, едва не вывалившись за пределы круга. «Ваше высочество!» Подобострастно пискнула блондиночка. «Леди Ванда, это несправедливо! Как наша милая принцесса будет проходить испытания, зная, что рядом с ней...» «Хватит!» Рявкнула жрица. Фейри обиженно замолкла, и в этот момент на арене появились еще две участницы — Виолетт и Карина. «Виолетт и Карина». Подруги Таилин оказались фигуристками с аттенками смеловидными кукольными личиками. И если совершенная красота Аварилиан была отталкивающей, глядя на улыбающихся сестёр, нельзя было сдержать ответную улыбку. "Это наши союзницы", напомнила Кристалиара. "Мотив Иванды известен лишь самой Иванде, но я готова поставить свою корону, что она будет играть против Аварилиан". Она всегда ненавидела мою сестру и не раз предупреждала меня, что я пригрела змею на груди. Жаль, что я не слушала ее. Моя бывшая наставница никогда не ошибалась. «Уже поздно жалеть», — ответила я. «Но если я правильно вас поняла, Ванду можно считать потенциальной союзницей». «Возможно. Она всегда была предана Великой Матери и островам, да и сейчас Триединая благословила ее». Наш разговор прервал удар гонга. На арене появились последние участницы, и только пятеро из них благословлённые: я, ты и Лина, Вайолет, Карина и Ванда. А всё не так уж и плохо. Благословение богини не давало открытых преимуществ, а лишь означало, что участнице будет сопутствовать удача. Но именно об этом я и молилась, о капельке везения для себя и союзников. Я, Хуан, ты и Лина Тай, дарелтесара, даже неугомонные близнецы и вездесущий гном, пусть нам сегодня повезёт. Великая мать приняла ваши клятвы и допускает к свои ханне, разнёсся на дареный холодный голос, напрочь лишённый каких-либо эмоций. Артефакты с храма судьбы, тот самый, который сломал капитан К счастью, Хуан не ошибся, и воды Звездного озера сами восстановили древний кристалл. Интересно, а в чем клялась Аварилиан? «Вероятнее всего лгала, что будет прекрасной королевой», прошипела Кристелиара. «Но, как видите, богов не обмануть». «Да начнется первое испытание!» воскликнул дух. И в этот же миг Раздался новый удар гонга. Испытания начались. Ой, кажется, я прослушала все наставления. А них вам уже рассказывали, Яета и Лина? ответила королева. Поверьте, ничего нового он сказать не мог. Эту речь не меняли тысячелетиями. Хрустальную арену окутало серебристым туманом, а вдали заиграла тихая музыка песня падающих звёзд. Секунда. Две, и в центре круга, образованного участницами, вспыхнул небольшой пульсирующий огонёк, от которого к нам тянулись девять тонких ветвей. Выпускайте силу, подсказала королева. Создайте такое же тонкое щупальце и свяжите его со светлячком в центре. Остальное мы с Эйлиной возьмём на себя. Свет стал ярче, Три из девяти участниц начали вливать силу в огонек, создавая из пульсирующего сгустка хаоса сложную иллюзию — сотворение островов Фейри. В воздухе разлилась чужая энергия, и я, закрыв глаза, сосредоточилась на ощущениях. Освобожденная от блоков магия лавой разливалась по венам, пробуждая неистовое желание огненным штормом обрушить свою силу на аварилиан — сжечь огонь. Уничтожить противницу, наплевав на правила Тай Ханьны, выпустить накопленную магию на волю, позволить ей самой править балом. Но нет. Это ловушка, в которую попадают многие начинающие маги. Пробуждение сил всегда сопровождается эйфорией и ощущением собственного безграничного величия. Но если сейчас я потеряю концентрацию, магия уничтожит в первую очередь нас с королевой. Глубокий вдох, и вместо огненного смерча выпускаю на волю тонкое ментальное щупальце. Оно тут же сплелось с одной из ветвей огайка и принялось увеличиваться в размерах, а королева начала на распев читать заклинание иллюзии. Теперь главное удержать концентрацию, не сбиться, не пойти на поводу собственной силы. Нужно сосредоточиться на цели, помнить, ради чего мы здесь. В мою огненную штормовую энергию горным ручейком вливается кристальная магия Таиллины и снежная сила Кристаллиары. Дышать становится легче, и я открываю глаза, чтобы посмотреть на иллюзию, создаваемую участницами. 3 единая Вместо пульсирующего взgustка в центре Царит огромный летающий остров, соединённый девятью цепями с участницами тсвойханны. А над ним в магическом небе кружат драконы, грифоны и истинные феи, чьи радужные крылья переливаются ярче драгоценных камней. По позвоночнику скользит приятный холодок, и энергия Тэилины мощным потоком вливается в иллюзию. И вот из недр острова начинают расти Самоцветные дворцы, оплетённые магическими тоннелями звёздной дороги. Легендарная цепь переходов шёлковыми лентами скользит по хрусталю дворца, сплетаясь с иллюзией, вливаясь в его коридоры или наоборот, паутиной опутывая его башни и шпили. Миг, и небо над иллюзорными островами вспыхивает чернильным огнём. А тиши секунду с него серебряным дождём обрушиваются падающие звёзды. Удар гонга и прекрасная иллюзия рассыпается на миллионы осколков, оставляя на сердце светлую горечь. Жаль, что эта красота оказалась так мимолётна, но ещё есть настоящие, не иллюзорные острова, и сейчас они обязаны спасти их. Пока лишь первое испытание завершено. Как они и ожидали, оно оказалось не сложным, но это была лишь разминка, возможность покрасоваться и развлечь зрителей. А сейчас начнётся настоящий бой. В сапфировом мареве небес загорелось девять печатей. Первое символическое испытание пройдено, и все участницы допущены к Цвайханье. Надеюсь, нашему мужчине удастся безвредить Эриана, прошептала Кристалиара. Я тоже на это надеюсь, эхом ответила я. В отличие от Варилиан, эльф был по-настоящему опасен и непредсказуем, и никто не знал, что он предпримет, увидев вместо ожидаемых восьми печатей девять. Поэтому и решили, что налёт на логово лунгаров начнётся до окончания первого испытания. И к моменту появления печати Эриан увязнет в сражении. Смотрите, воскликнула королева. Открывается портал в лабиринт снов. В центре круга загорелся новый огонёк, на этот раз лиловый. Несколько раз вспыхнув, он начал стремительно увеличиваться в размерах, пока не превратился в огромный купол, накрывший всех участников битвы. Хрустальную арену затянуло сиреневым туманом, а когда дымка рассеялась, я обнаружила, что переместилась в лес. Одна. Теперь зрители смогут наблюдать за участницами через магические экраны, сказала Кристалиара. У каждой леди будет своё испытание. Когда пройдёте его, встретитесь в лабиринте. Голос фейри по-прежнему звучал разборчиво и громко. Зря переживали, что на этом этапе я останусь без подсказок королевы. Я тоже рада, что всё пошлось, рассмеялась Кристалиара. Теперь осталось понять, что нам сейчас делать? вздохнула я. Лес, в котором мы очутились, был прекрасен. Казалось, он соткан из снов и иллюзий. волшебные цветы с радостно переливающимися в солнечных лучах лепестками, огромные бабочки с полупрозрачными хрустальными крыльями, удивительные деревья с ажурными нежно-голубыми листьями и тёмно-вишнёвой корой. Можно вопрос. Эти прекрасные мотыльки и цветочки могут оказаться ядовитыми? И не начнут ли они метать в нас проклятья и боевые заклинания? Осторожно уточнила, когда рядом со мной пролетела очередная бабочка. Нет, рассмеялась Кристиляра. Свой Ханна это не битва на выживание. Да, травмы случаются, но редко, как правило, на финальных этапах. А сейчас нам нужно разгадать загадку и найти вход в лабиринт? Да. Я ещё раз внимательно осмотрелась, но пока единственным за что можно было зацепиться были бабочки, смутно напоминающие легендарных радужных феям. "Возможно, вы правы", сказала феери. "Лаиванги главный символ островов. А ещё бабочки символ триединства, так же как и зеркала и падающие звёзды". "Ой!" воскликнула, указывая на рой бабочек. "Смотрите, они куда-то улетают. Идём за ними. Пожалуй, всё равно особого выбора у нас нет". Следуя за роем волшебных бабочек, я уже через несколько минут вышла к озеру, поверхность которого напоминала огромное зеркало, отражающее небеса. «Похоже, мы угадали по поводу бабочек», — сказала Кристаллиара. «Только я пока не понимаю, что делать с остальным». Осмотревшись, я заметила на противоположном берегу небольшой алтарь, а рядом еще один и еще... «Одиннадцать алтарей?» — удивилась я. Но ведь в Граалесе всего 9 богов. Значит, дело не в богах. Давайте вспоминать, что может быть связано с этим числом. 9 богов. 20 основных ветвей Дара, 15 великих воинов, одна из которых изменила мир. Хм, нет, не годится, воскликнула я. Так можно до бесконечности думать. Давайте попробуем вначале сузить круг поисков. Начнём с того, что может быть связано с триединой Или с островами фейри. 3 и по 103 единый. 12 островов, образующих единое королевство фейри. Подождите, воскликнула Кристалиара. А за это уже можно зацепиться. Главный остров один, а за ним россыпью расположены другие, более мелкие острова. Тогда это может объяснить, почему алтари расположены, ну, как-то криво. Мы можем сотворить магическую птицу и посмотреть сверху на расположение алтарей, предложила королева. Давайте попробуем. Фея прочитала простенькое заклинание, и из серебристого магического облачка вылетела маленькая птичка. Закройте глаза и сосредоточьтесь на управлении наблюдателем. Вдох, выдох. Птичка взлетела ввысь. Теперь я видела мир глазами наблюдателя. С непривычки ужасно кружилась голова, и я пошатнулась, чудом сохранив равновесие. Лучше присядьте, сказала королева. Извините, я не подумала, что вы не привыкли к таким заклинаниям. Сидя управлять птицей было действительно проще, поэтому наблюдатель врезался в дерево всего два раза, а после смог нормально набрать высоту и воспарить над озером. Да, это карта островов. Радостно воскликнула королева, едва мы осмотрели алтари. Если я правильно понимаю, нам нужен алтарь, обозначающий главный остров. Вероятнее всего, он был первым, который Росс Сёмиоран поднял из глубин сапфирового океана. Остальные островки появились гораздо позже. Запомнив месторасположение нужного алтаря, я развеяла птицу и, выждав, когда окончательно пройдёт головокружение, поднялась на ноги. Жаль, что не видно успехов других участниц, сказала, направляясь к алтарю. Согласно правилам, за каждую ошибку участницы платили магией, и чем грубее была ошибка, тем дороже она обходилась. А учитывая смех Калку и сообразительность Аварилиан, я возлагала на это испытание большие надежды. Я подошла к древнему алтарю, украшенному незнакомыми мне символами. ведь и еватые надписи выглядели очень красиво, но что они означали, я понятия не имела. «Это первый диалект Фейри», — оживилась королева, увидев надпись. «И что здесь написано?» «Истина отражается в небесах». Прекрасно, очень понятная подсказка. В центре стояла пустая ритуальная чаша, а на краю алтаря был накапан воск. Трижды обойдя святилище и осмотрев его со всех сторон, я не обнаружила ничего интересного. Единственными зацепками по-прежнему оставались чаша и надпись. А я думаю, может, воск тоже что-то означает, сказала Фейри. Хм. Одна из апостасей триединой, Илавера, проводящая сквозь тьму, часто изображается со свечой в руке или в окружении огней. Или Ярвенна Корающая ипостась, продолжила мою мысль королева. Свеча и её символ. Погодите, вы говорите, что вода в тюремной камере была наполнена магией хаоса, поэтому она священна, так? А если вода из озера и есть то, что должно отражать небеса? Возможно. Но тогда у нас выходит небо, отражённое в истине. Разве нет? уточнила фейри. Не подходит. Давайте подумаем, зачем здесь воск? Может, это намёк, что мы должны сделать свечи? Из чего? Ну, задом чего протянула я. И лавэр часто изображают с фонарём или факелом в руках. Факел мы точно можем сделать. Если учитывать, что к хрустальной арене мы шли сквозь тьму, сравнение с илаверой было бы уместным, согласилась королева. Но куда мы будем ставить факел? Попробуем закрепить там, где накапано воском. Его здесь очень много, даже слишком. Других вариантов я не вижу, так что можно попробовать. В крайнем случае дополнительно закрепим факел магией. Кстати, если наклонить факел, то его отражение в чаше наложится на отражение неба. Может, это и имелось в виду? предположила я. Если верить древним легендам, когда огонь Лавэры осветил небеса, Из тени оставшихся на облаках родились первые драконы, припомнила королева. Первые создания Троиединой. И если мне не изменяет память, первый король фейри был полукровкой? Да, Россё был наполовину драконом. Тогда пробуем этот вариант, уточнила я. А у нас есть другой? Нет, но ну, мало ли? Взяв в руки чашу, я направилась к узору. Серебристая, наполненная магией хаоса вода действительно напоминала зеркало. И когда я установила чашу на алтарь, в воде отразилось небо, ставшее почему-то изумрудным. Деревья, к счастью, портить не пришлось. Поблизости обнаружились сухие ветки, что окончательно убедило нас в правильности сделанных выводов. А поискав ещё немного, мы обнаружили неподалёку ворох промасленных тряпок и поклёв. Закрепляем Спросила феи, когда я закончила мастерить факел. Да. Едва я установила факел так, чтобы он отражался в чаше, феири начала читать заклинание, и в этот же момент по браслету участницы пробежали алые искорки. Ай, воскликнула, потирая руку. А вот и первый штраф. Уныло произнесла королева. К счастью, незначительный. Видимо, мы ошиблись только в последнем моменте. Если это незначительный штраф, я не хочу знать, что происходит с теми, кто провалил испытание, поморщилась я. Это очень больно. Это всегда больно. Ладно. Давайте думать, в чём мы могли ошибиться. Судя по всему, до момента установки факела мы шли в верном направлении. Может, воск это просто намёк на Илаверу, а не место закрепления факела, предположила королева. Ельвавера всегда держит факел или фонарь в левой руке, вспомнила я. Давайте пробовать, вздохнула Кристалиара. И едва я взяла факел в левую руку и наклонила его над чашей, фея призвала магический огонь. Ткань полыхнула пламенем, и в тот же миг отражённые в воде небеса стали ярко-алыми. Сапфировый, изумрудный и алый. Небеса отразили все цвета и постаси Великой Матери. Лаэра и Лавера, Ярвена, воскликнула королева, все великая, все благая, проводящая сквозь тьму и огненная королева. Мы угадали. А что? Ой! Обернувшись на шум, я замерла с факелом в руках. Зеркальное озеро начало закипать, а поднимающийся над водой пар стремительно трансформировался в разноцветных светлячков. Души ушедших в фейри С благоговением произнесла королева: "Кажется, теперь мы должны пройти сквозь рой призраков". Дорога прощения, которой проходила Лаэра, похожа на это, заворожённо прошептала Кристалиара, глядя, как светлячки превращаются в прекрасных фейри. Тогда последнее испытание должно быть дорогой войны и огня, которой проходила Ярвенна, закончила за меня королева. Три дороги, которыми проходила Великая Мать, обретая свои ипостаси. Крепче сжав факел, я поклонилась духам и направилась к огромному порталу в центре выкипевшего озера, порталу, ведущему к следующему испытанию в лабиринте снов, битве с другими участницами, испытанию Ервенны, огненной и Постаси триединой. корам судьбы. Хуан. Меч со свистом рассекает воздух, обрушиваясь на очередного врага. Предсмертный хрип, мерзкий звук рассекаемой плоти, и мёртвый орк падает мне под ноги. Но на его смену тут же приходит новый. Сколько же их здесь? Над головой свисти торбалетный болт, и пытающийся зайти мне за спину тёмный эльф падает замертво. Засевши на крыше Близнецы и Глорен хорошо знают свою работу, впрочем, как и все остальные. Теперь, когда враг пойман в магическую сеть, осталось только перебить приспешников Эриана и уничтожить самого эльфа, и сделать это нужно как можно быстрее, пока наша магия не повредила завесу. Ашвар, майора Сайхалле! Пытаясь вырваться из западни, Эриан швыряет в магический купол очередную молнию. И в этот момент в него летят три арбалетных болта. Но эльфа так просто не взять. Болты застревают в наспех сотворённой защите, а маг вновь бьётся о купол, словно рыба об лёд, пытаясь вырваться наружу. Мне под ноги падает замертво очередной лунгар, но к главному врагу всё ещё не пробиться, слишком далеко. А завеса вот-вот порвётся. Слишком много мощной магии в одном месте, слишком много боевых и защитных плетений. А швармайора с айхалле. Шаг поворот наклон. Ухожу с линии огня, уклоняясь от молнии, выпущенной Эрианом, и в последний момент едва уворачиваюсь от ледяной стрелы орочьего шамана. Магическое лезвие чиркает по металлическому наплечнику, а ведь могло попасть и в голову. Проклятье. Всё же усталость и отсутствие магии дают о себе знать, но выбирать не приходится. Победа или смерть. Мы не можем отступить. Швор! Крика Эриана тонет в чудовищном рёве и оглушительном звоне. Завеса! кричу, заметив под потолком первый разрыв. Нужно убить Эриана и пробиться к тесаре, предупредить. Умри! На меня кидается Лунгарва, вооружённый двумя саблями. Звон стали. Шак! Выпад, и мой клеемор рассекает бедро орка. А через секунду сношу врагу голову вторым выверенным ударом рёв усиливается и с потолка падает что-то склизкое зелёная жижа с шипением разъедает пол и тело мёртвого орка а из разрыва под потолком показывается огромная как тиста лапа грайкан все назад мой приказ тонет в рычанье чудовища и звоне стали отступаем Проклятье. Без магии мы не справится с древним чудовищем, и не закрыт разрыв, а силы сестры не безграничны. Она не удержит монстра в узде. Если сейчас не отступить Грайкан уничтожит весь остров. Но что делать с Эрианом? Нельзя дать ему уйти. Если этот тварь успеет помочь Эриану, нет. Нужно любой ценой убить альфа. Грайкан с рёвом разрывает завесу, прокладывая себе путь в наш мир. Враги и союзники в панике разбегаются, а Эриан, воспользовавшись суматохой, пытается пробиться в глубь храма. Стой! оклик тая заглушается рёвом древнего монстра Аямчу за отступающим эльфам. Эшвармая, сообразив, что ему не уйти, эльф решает дёрнуть за завесу и утянуть всех за собой на тот свет. Но я оказываюсь быстрее. Выпад И Эрианги едва успевает уклониться от удара. Лезвие лишь вскользь задевает его щеку, оставляя идеально ровный кровоточащий порез. Ещё удар. Эльф материализует меч и отбивает следующий выпад. Звон. Грайкан дорывает нестабильную завесу и храм судьбы начинает рушиться, не выдерживая натиска древнего монстра. Ещё минута и нас погребёт под завалами. Пол под ногами раскалывает огромной трещиной, и эльф падает, потеряв равновесие. Прыжок. Удар. И голова Эриана катится по полу, оставляя за собой тёмно-зелёный след. Всё-таки эльф был личом, но даже не мёртвые умирают второй раз, если им отрубить голову. Но об этом я подумаю позже, если выживу. А сейчас нужно что-то сделать с голодным Грайканом. Лабиринт снов. Беатриса. Земля под ногами дрожала словно при землетрясении. Магия сходила с ума, а прекрасный лабиринт рушился на глазах. Не так я себе представляла продолжение испытаний. Что происходит? Не знаю. Королева Наспех сплела защитное заклинание, и падающие с неба осколки купола разбились о щит. «Лабиринт действительно рушится, это не иллюзия!» «Как такое возможно?» «Бежим!» Сзади раздался крик Тейлины и виск незнакомой Фейри. Меня схватили за руку, утягивая от трещины в куполе, но лабиринт рушился слишком быстро. Через несколько секунд по всей поверхности купола начали появляться чудовищные дыры, и над остатками лабиринта пронесся оглушительный рев. «Грайкан!» В один голос воскликнули мы с Вандой. Что это за испытания такие? Истерично взвизгнула белокурая фейри, да этого защищавший Аварилиан. Это не испытание, рявкнула Ванда. Кто-то призвал Грайкана. Укрой! Грай... Что? Замолкните и слушайте меня, приказала жрица. Забыли про Цвайханну. Нужно объединиться и затолкать эту тварь обратно в изнанку. Но Молчать. Белокорая фейри всхлипнула и отшатнулась, словно от пощёчины, но затихла. А я бегла, огляделась, пытаясь найти взглядом Аварилиан. Похоже, принцесса не разгадала своей загадки и застряла на предыдущем этапе, как и ещё пять участниц. Что происходит? Из портала в полуразрушенный лабиринт влетели Карина и Вайолет. Нужно снова объединиться. Объявила Ванда наспех, создавая какое-то плетение, как на первом этапе. Позади вспыхнул новый портал. Раздались вопли и ругательства. Похоже, все участницы в сборе. Это ловчая сеть для ликвидации разрыва, подсказала Кристалиара, едва жрица закончила заклинание. И она права. Нужно решить проблему с разрывом, а от Свайханна может подождать. Ненавижу! А! -а, -а! Из очередного перехода на землю вывалилась принцесса, и Ванда едва успела накрыть её щитом, защищая от кислотной слюны Грайкана. "Нужно объединиться и затолкать тварь обратно", приказала Таэлина, перекрикивая рёв Грайкана. Сосредоточившись, я начала осторожно вливать свою силу в плетение Ванды, и вскоре к нам присоединились остальные участницы. Восемь ведьм объединяли свои силы, чтобы уничтожить древнего монстра и спасти острова, и лишь одна по-прежнему оставалась в стороне. «Шайнардер Вага Эйсен Ваар!» — продолжила нараспев читать Ванда. «По куполу ударила огромная когтистая лапа, а ты, Элина, едва успела закрыть меня от удара о Варилиан!» «Шаровая молния в спину!» Сумашеча принцесса решила воспользоваться ситуацией и избавиться от соперницы. Это всё из-за неё! Вижжала Аварилиано, указывая в мою сторону. Она призвала монстра, она пыталась убить Кристалиарона! А-а! <звук> Крики принцессы тонут в утробном рёве Грайкана. Чудовище разрывает лапами то, что осталось от завесы и и в образовавшейся дыре показывается жуткая зубастая морда. Покрытая зеленоватой слизью тусклая чешуя, острые костяные наросты, источающие паралитический яд, несоразмерно большая пасть с тройным рядом острых, словно лезвия зубов, и гипнотизирующие змеиные глаза. Яркие, красивые, похожие на переливающиеся в солнечных лучах изумруды. «Не смотрите ему в глаза!» Истошный крик Ванды вырывает нас из смертельного транса, и разъяренное чудище плюет на купол кислотой. «Шайнардер Вега Эйсенвар!» Жрица вновь успевает накрыть всех участниц щитом. Все же боевой опыт — лучший учитель. Мало быть просто сильным магом. В реальном бою теория не спасет. Заткнитесь, или я вышвырну вас за пределы купола. Вандер рычит не хуже голодного грейкана, но принцесса и не думает отступать. Дура ненормальная. В такой момент у неё истерика, шепчет королева. Эриан мёртв. Я чувствую её эмоции. Всё-таки они были связаны. И сейчас она быстро теряет силу и слабеет. Голос Кристаллиары дрожит от боли и отчаяния, и её можно понять. Ави, товар каких ещё нужно поискать, но всё же они родные сёстры. Но сейчас не до этого. Ванда наспех восстанавливает ловчую сеть, пытаясь залатать разрыв и не дать Грайкану пролезть сквозь дыру целиком. А Тейлина смещается ближе ко мне на случай, если Ави решится на очередную глупость. Нужно его атаковать! кричит блондинка. Дура, выплюнула Ванда. У этой твари иммунитет к магии. Мы его только подкормим. А магичное вечно голодное существо, питающееся чужой магией и плотью. Грайканы всеядны. Они не видят разницы между живыми и не мёртвыми. Оборотни, драконы, вордалаки, зомби, для дракона лича они все пища. Нужно залатать разрыв, пока он не вылез полностью, кричит Ванда. Тогда его затянет обратно. Голос в эфире вибрирует от напряжения, а по лицу ручьями стекает пот. Ещё немного, и она просто рухнет от истощения, а проклятый разрыв не уменьшился ни на лиур. Проклятие! выкрикивает Элина. Мы или затолкаем его обратно в бездну, или все умрём. Нашли время экономить магию. Энергия жрицы врывается в общее плетение мощной горной рекой. Она отдаёт Ванди всю свою силу, и через секунду к ней присоединяются Карина и Вайолет. Контролируйте поток! кричу королеве, осторожно вплетая свою энергию в общую сеть. Нас снова восемь, но этого слишком мало. Ваше высочество! в отчаянии кричит белокурая феяри. Ну помогите же нам! Нет, я не встану в один круг с этой. Ваше вы! А! Грайкан одним рывком наполовину вываливается из портала и на голову Аварилиан приземляется огромная как тистай лапа. Отказавшись вплести силу в общий щит, принцесса осталась беззащитна, за что тут же и поплатилась. Ави судорожно всхлипывает королева, и я зажмуриваюсь, не в силах смотреть на происходящее. Сверху раздаётся мерзкое чавканье. И через секунду дракон с силой ударяет лапой по щиту. Поваги триединая, помоги. Три, единая, помоги Моя огненная энергия лавиной вливается в щит, наполняя его силой истинных мечтателей, сплетаясь с ледяной магией Таиллины, воздушной энергией Валлеты Карины, хрустальной силой белокурой магессы. Испуганные, раздавленные морально жуткой смертью принцессы, Фейри сняли все внутренние щиты и теперь без остатка отдавали всю энергию Ванде, наконец наполнив ловчую сеть достаточным количеством магии. Грайкан <связь> бьется о щит, но в этот момент сквозь осколки лабиринта снов врывается чья-то мощная безумная магия. Мечтатель... «Еще один мечтатель!» «Тесара!» — хрипит Тейлина. «Они живы!» «И еще! И еще!» Ловчую сеть ванды серебряной паутиной оплетают нити чужой силы, и проклятый разрыв начинает сужаться, затягивая чудовище обратно. «Тарелл! Тай!» — шепчет королева. «Я слышу их магию!» «Кажется, что все маги островов объединились против общего врага, «Но этого мало, этого по-прежнему слишком мало!» «Звездная дорога!» Выкрикиваю осененная идеей. «Можно использовать ее силу для закрытия разрыва!» «Пусть и выпьем досуха, но лучше пусть погибнет дорога, чем все острова!» «Мы не удержим ее сейчас!» Возражает Кристаллиара. «Нам не нужно ее удерживать! Нужно только направить энергию в сеть! Разделим силу между всеми участницами! Призывайте дорогу!» Грайкан плюёт на сеть кислотой и ударяет по ней когтями. Проклятое чудовище не собирается сдаваться и пытается любой ценой вырваться на свободу. Сейчас попробую. Королева сплетает заклинание призыва, и я едва сдерживаю, чтобы не взвыть от боли. Кристаллиара больше не помогает удерживать магию в узде. Я осталась один на один с собственной силой. Держитесь, рычит Фейри, заканчивая плетение. Секунда, две. Боль ослепляет. Дурма нет разум, едовитой лавы расстикается по венам. Вспышка, и прямо перед мордой игрока возникает новый щит, а через мгновение чудовище с рёвом закрывает лапой глаза, слеплённые мощным белоснежным сияньем. Хрустальный источник отозвался на боль своих детей, и теперь его магия вливается в наше плетение вместе с энергией звездной дороги. «Во имя Триединой! Держим оборону, леди!» кричит Ванда. «С нами, боги!» Приободренные успехом участницы вливают в щит последние крохи энергии, а королева начинает перенаправлять в сеть всю мощь легендарного хрустального источника, и разрыв, наконец, начинает стремительно сужаться. «Хрустальный источник» Логти выжигает огнём с каждым вздохом, и я падаю на колени, пытаясь из последних сил удержать свой дар в узде. И сейчас, только не сейчас. Мы почти победили. Держу! Крик Тейлины прорывается сквозь огненное марево, и сила фейри сплетается с моей, не давая ей выйти из берегов. Shine harder, vaga, as and war. Крик Ванды тонет в диком будоражащем шелесте, и лабиринт снов растворяется в серебряном магическом вихре. "Бята!" Встревоженный голос Хуана звучит словно сквозь густой туман, но "Открывайте глаза". Хрипит Элина. Судя по голосу, фея улыбается. "Неужели победа? Мы победили!" Смеётся жрица. "Мы победили!" "Бята!" любимый голос раздаётся возле самого уха и меня окутывает родное тепло и запах можжевельника. Хуан, ты жив? Жив, любимая, шепчет дракон, целуя меня в губы. Мы живы.